Глава 23 «Тварь!» — прошипел Зубарев, бросив сигарету, и попытался встать со скамейки. Две звуковые пули уже ушли ему в голову. Пусть немного отдохнет. Мне начинает нравиться магия звука, особенно то, что она делает с мозгами противника. Он сразу байнькать идет. Тот, кому я на ногу наступил, решил встать. «Ну чего ты, мой хороший? Мало?» — спросил я его, хватая за кисть. Держа ее, крутанулся и добавил усилие. Кость сломалась в двух местах, а сам парень сопроводил все криками боли. Это только начало. Тот, который получил по почкам, разогнулся и сразу же принял от меня удар носом сапога в рожу. Парнишка завалился. Так же верещал тот, кому я сломал руку. «Да заткнись ты уже, хуже бабы! Отвлекаешь!» Сказал ему и ударил в висок ногой. Другой, которому я съездил в морду, валялся в отключке. Подтолкнул его ногу, чтобы она немного согнулась. «Вот теперь другое дело!» И наступил на колено, добавил вес тела, услышав нужный мне звук. «Теперь ты?» достали да кричать уже!» Возмутился я, когда он пришел в себя и заорал. Звуковая пуля в голову его отключила. «Ну что, теперь остался Зубарев, тварь?» На всякий случай прошелся по карманам ребят. «Тридцать рублей с двоих собрал. Не густо. А вот блондинчик порадовал. Я забрал свои деньги и еще пятьдесят рублей сверху. Больше ста рублей? Да я богач по местным меркам». В себя пришел Зубарев и заорал. «Да ты что? «Напугал!» Я схватил его за голову и выпустил магию. Тварь всадила мне в плечо железную стрелу, которая прошла на вылет. Вот только я не выпустил его голову и продолжал давить магией. У него пошла кровь. Сначала из носа, потом из ушей, и теперь из глаз. Осталось совсем чуть-чуть, и его мозги превратятся в кашу. Больше эта сука не побеспокоит. Меня отшвырнуло в последний момент. Твердохлебов собака не дал закончить. Самсон подскочил к команде Зубарева и стал проверять их состояние. Сёма пришёл в себя. Жаль, что не успел. Попытался броситься на меня, но его остановил сержант. Самсон проверил ребят и позвал военных, чтобы их отвели в медчасть. Потом подошёл ко мне. «Солнцев, скажи, ты так сдохнуть мечтаешь! Что тут устроил?» Возмутился Твердохлебов. Я? — сделал невинное лицо. — Да ничего, эти уроды избили Говорунова, ограбили и напали на меня. Я защищался. — руку одному сломал, а другому ногу. Это, по-твоему, самозащита? — рыкнул Самсон. — Она самая, — не сдавался я. — Готовься. Сейчас пойдем к старшему лейтенанту. Это уже ни в какие ворота не лезет. Устроили драку в части. Началась суета. Тела дружков Зубарева утаскивали, а Сёма на своих двоих двинулся за ними. Сержант схватил меня и потащил в казарму. «Говорунов!» — заорал Самсон у самого входа. Дима подорвался с раскладушки и упал, вскочил и выпрямился. «Я!» — встал он по стойке смирно. «На тебя нападали Зубарев и его дружки!» «Так точно!» — сразу же ответил Говорунов. У тебя забирали деньги силой, задал следующий вопрос сержант. Да, 47 рублей, закатив глаза, вспомнил Дима. Свидетели были, продолжил допрос Самсон. Гавронов замялся. Я видел, сказал я. И я? послышались голоса всех, кто был в казарме. Молчал только Витя, он дрых. Врете же черти! «Знаете, что может быть за лжесвидетельство?» — возмутился сержант. «Вот видите, Самсон Андреевич, этот ублюдок совсем распустился». Твердохлебов пошел в кабинет. «Боря, что случилось?» — спросил Дима. «Да ничего, просто Зубарев с ребятами упали и хотят обвинить меня в этом». Я посмотрел по сторонам и потом протянул деньги. «На вот, возьми и спрячь». «Не знаю, что дальше будет. Пусть они лучше здесь останутся». Тут вернулся сержант с бумагами, и мы направились с ним к Верке. Сначала зашел он, и оттуда сразу же полетели крики. Спустя десять минут пригласили меня. «Солнцев, что скажешь в свое оправдание?» — спросил старший лейтенант. «Ничего», — ответил я. «За нападение на рядовых и заместителя сержанта Зубарева тебе грозит смертная казнь или высылка за стену», — объявил он. «Старший лейтенант!» — рыкнул сержант. «Заткнись! Это твои люди распустились. Мало того, что дохнут пачками за стеной, так еще и дебоширы не слушаются приказов!» Меня взбесил Вершинин. «Раз я решил, что его пора кончать, то молчать не собираюсь. Эта сука уже достала меня, покрывает ублюдка, а остальные страдают. «Не будет никакой казни или высылки за стену», — сказал я спокойным голосом. «Да ты что! Я вот уже рапорт на тебя пишу. Осталось подписать, и все. Борис Иванович идет кормить монстров». «Старший лейтенант, вы ошибаетесь», — шмыгнул я носом. Чем привел в ярость Верку? Он даже ручку сломал. «Я выражаю недоверие вам в присутствии сержанта Твердохлебова. «Что?» — в один голос сказали мужики. «Я требую военного совета и суда. Без него вы не имеете права казнить меня или отправлять за стену». «Гаденыш!» — закричал Старлей. «Называйте, как хотите. Не я начал эту игру. Вызывайте сюда офицеров, и пусть разбираются в деле». Посмотрим, что они скажут, ведь заместитель сержанта Зубарев исполняет его должностные обязанности, по факту сам являясь сержантом. А сколько людей запоет, что он с них дань собирает? Даже страшно представить. Притряхнут часть, поищут партии зелья, которые должны поставляться каждый месяц, обмундирование. Ну, сами понимаете. А когда вдруг всплывет, что в конфликтах с вами и Зубаревым почему-то всегда страдали люди, я думаю, проверяющим это будет интересно, как и то, что вы позволяете своему ублюдку-племяннику тут творить все, что вздумается. Повисла тишина. Кажется, было слышно, как дышит солдат за дверью. Верка сверлил меня гневным взглядом. Я сейчас объявил войну человеку, который самый главный в этой части — Но ждать от него удара в спину еще хуже. После действий Зубарева я уже принял это решение. Мне тут еще год куковать, а с такой тварью будет просто нереально. «Думаешь, что напугал меня, щенок?» — сказал тихо Старлей. «Не посеньки шапка, молокосос! Да я таких, как ты, в два счета!» «Угрожаете? Спросил я и посмотрел на вершине на взглядом отца. «Сержант, вы свидетель! Старший лейтенант мне угрожает! Если что случится, прошу винить его!» «Тварь!» — в меня полетела кружка. Я просто отошел в сторону, и она врезалась в стену. Верка тяжело дышал. Потом взял себя в руки и сел. «Пошел вон отсюда, щенок! Будет тебе военный совет, раз так хочешь!» «Вот только там тебя и казнят! Думаешь, прочитал книжку и самый умный? Дурачок! Ты не понимаешь, как дела тут делаются и как все работает! Хорошо, хорошо!» — повторял Вершинин. Я вышел из его кабинета и посмотрел на звезды. «Красиво!» «Солнцев, ты сдурел?» — спросил меня шепотом сержант. «На кого дернулся?» «Понимаешь, он все сделает так, что виноват будешь ты, и тебя, дурака, правда казнят!» «Я эту тварь терпеть больше не намерен. Вы думаете, я не понимаю, что он под вас расследование ведет и специально делает все, чтобы вы своих людей теряли?» «Это язва, и от нее нужно избавиться. Если не хотите ничего делать, сделаю я». «Ой, дурак!» — разочарованно покачал головой сержант. «Думаешь, все так просто? Он изменит все бумаги. А до совета со всеми поговорят, и никто его не сдаст. Да и люди сверху не будут подставляться, что поставили такого урода главным части. Им проще все спихнуть на тебя, а то ведь и головы полететь могут». «Это мы еще посмотрим». Я оскалился. «Все-таки не зря я читал ту книжку. У меня есть несколько дней, пока эта тварь соберет военный совет. Если все пройдет как нужно, то Верка отправится в другое место камни таскать в лучшем случае. Ну или я его убью. В худшем полетят наши с сержантом головы. Вот только я сдаваться не намерен. Требуется подготовка. Да, кстати. Сержант, вы узнали насчет возможности пересечься со свободными? Уж больно надобно. Кто о чем, вшивы о вшивы Аббани? «Тебе о заднице своей думать нужно, а не о делах!» — вздохнул Самсон. «Я не и думаю, чтобы была в уюте, тепле. Так что?» Я уставился на Твердохлебова. «Сегодня ночью откроют стену. Выйдут несколько групп и будут свободны. Опасно, Боря, после всего, что ты устроил!» «Прорвемся!» — ответил я с улыбкой. Мы пошли в казарму. Старший лейтенант в своем кабинете. «Вот же тварь!» — возмутился Вершинин. «И где он набрался всего этого? Военный совет хочет, недоверие он выразил, сука оборзявшая. Но ничего, мы еще посмотрим!» Старлей позвал военного, чтобы тот привел Николая с заставы у стены. Аркадий Семенович взял бумагу и стал записывать все, что нужно сделать перед тем, как сюда нагрянут несколько офицеров. Оставалось ведь чуть-чуть накопить денег и сбежать с этой помойки. Так нет, свалился этот Солнцев на голову, а еще хлебов. Но ничего, Старлей уже принял решение под плаху обоих загнать, избавиться от нескольких проблем одним махом. Новый лист бумаги. В нем Вершинин пишет отцу о том, что у него все хорошо, он старается на благо Родины, и монстров убивают каждый день, что скучает по дому, брату и сестре. Но на самом деле в этих словах шифр, чтобы отец связался с людьми, которым нужна голова Солнцева и документы. Передал им слова, что за 10 тысяч за голову и 8 за бумаги он готов. «Ченок, ты мне только поможешь недостающую сумму получить!» — улыбнулся старший лейтенант. В его кабинет зашел Николай с заставы. В казарме все было тихо. Сержант, ничего не говоря, удалился к себе. Ко мне подсел Дима. «Ну как все прошло?» — спросил он. «В ближайшее время проблем не должно быть», — ответил я и посмотрел на свою рану на плече. Совсем уже забыл о ней. Спросил у Говорунова про то, почему нас больше не охраняют. Оказывается, смотрят за поставкой продуктов только в первые несколько дней, когда риски самые высокие. Ну, еще после выхода за стену, потому что многие пытаются свалить, если выживут. Сегодня получится с вольными и кое-что узнать. Для дальнейшего развития здесь нужны проверенные люди. Я подошел к Айвазу. Подтяни Диму водной магии. — попросил я его. — Он же... — растянул владеющий. — Да, просто у него два вида, и атакующий совсем не развивали, поэтому позанимайся с ним. — Ну, хорошо, — задумчиво ответил Айвас. Кстати, насчет нашего узнавателя информации. Я перехватил Говорнова прямо в момент, когда он собирался в отхожее место. — Борис? — спросил он и скорчил гримасу. «Дима, узнай, сколько стоит здесь отвар из железы монстра, насколько популярен». «Хорошо», — выдавил из себя паренек и, схватившись за живот, убежал. «Есть у меня предчувствие, которое я хочу проверить до выхода за стену». «Володя, друг мой сердечный, обратился я к Зельевару. «Скажи-ка, а получится ли у тебя очистить железу еще лучше, чтобы народ мог пить ее без последствий?» Что? удивился <связывался> Борзов. <Что? связывался> <связывался> наверное, сейчас я сделал 60-70%, и если подольше варить, то может и выйдет 80%. А какой у нее расход? <связывался> уточнил я. Ты вылокал целую. Этого обычно хватает на 4 приема, да еще и грязную, и сидишь здоровый. Я, если честно, до сих пор не понимаю, как тебя не убили токсины. Слишком много за раз неочищенного эликсира прорыва. А потом я прослушал крайне полезную лекцию. Странно, что у Бориса этих знаний не было. Но, как сказал Володя, аристократы не заморачиваются и пьют и едят то, что говорят старшие, ведь им виднее. Суть такая. Эликсир прорыва позволяет укреплять каналы и вместилища. Если тренироваться, то постепенно сможешь перейти на другой уровень. Чем больше ранг, тем больше пить, ждать и работать. А еще есть риски на более высоких уровнях свалиться вниз, если перенапрячься. Есть всего 7 рангов мага и 8 уровней монстров. Первый уровень ⁇ Забытый. Помогает на ранге Инициата. Для подмастерия нужен монстр уровня Обычный. Ну и так далее. Вот только на последнем ранге магии требуется сразу два вида эликсира прорыва из монстров уровней «мифический» и «божественный». Мне отлично помогло варево из «забытого», потому что мое вместилище было уровня «инициата». Теперь нужны твари сильнее, чтобы расти как подмастерье, да и всем остальным в нашем отряде. Вот только я не осилю, пока монстра уровня «обычный», как и все остальные ребята и девчата. «Сука!» — выругался я. «Что такое?» — удивился Владимир. «Мой план только что потерпел серьезные изменения. Хорошо, что поговорил с Володей раньше, чем встретился со свободными. Получается, монстры нам не сильно помогут. Вот только как же все собрать воедино? Ладно, теперь хотя бы понятно». Я задумался над тем, что мне предложить свободным или вольным отрядам. Почему я не подох от грязного эликсира, понятно. В моем теле и так были токсины от яда, которым меня травили, и организм уже адаптировался. А так бы давно уже кормил червей. Хуже всего то, что сказал Володя в самом конце. Что те, кто пробовал грязный эликсир и переборщил с дозой, или еще хуже, тронулся рассудком, и сожрать железу живьем... «Ах, это я». У таких индивидуумов только один путь дальше. Жрать железу на них больше не подействует эликсир прорыва. Но есть и плюсы. Скорость развития выше, магия сильнее, только если не станешь измененным. Про них Борзов только читал, но толком ничего не знает. «Измененные?» «Знакомое слово, где-то я его уже слышал». Я сидел на раскладушке и придумывал, как тут зарабатывать с теми возможностями, что есть. Просто продавать комплекты зелья, конечно, неплохо. Вот только долго и не так денежно, как требуется. Опять же, пока все завязывается на Володю. Он ключ ко всем заработкам. А у него на уме только драки в виде отвлечения и женщины. «Нет, свое дело Борзов любит, но…» Я кивнул своим мыслям. «На данный момент это самый адекватный план из всех возможных». Я даже не заметил, что пока сидел и размышлял, как наступил вечер, а за ним отбой. Лег на кровать и стал ждать момента, когда мы с сержантом пойдем за стену. Раздал поручения Айвазу и дамам, чтобы сидели тихо и не создавали проблем. В назначенный час заглянул к Самсону. Мы выскочили из открытого окна. Только двинулись, как появился патруль. «Верка, сука, решил усложнить жизнь тем, кто попытается заработать». Мы скрылись за складом. Оттуда следили за военными, которые прочёсывали территорию. «Сидим и ждём», — сказал шёпотом сержант. «Самсон Андреевич, скажите, вас не достал Вершинин? Чего вы так боитесь, эту тварь? Его уже давно нужно сместить отсюда». Твердохлебов уставился на меня. Меня действительно мучил этот вопрос. Если этот ублюдок жизни не даёт, людей губит, чего сидеть молчать?» Самсон дёрнул щекой. «Ты думаешь, я просто так хожу за стену? Думаешь, мне нравится воровать у императора?» Вдруг сказал сержант. «У меня, как и у многих здесь, безвыходная ситуация. Я служу достаточно, чтобы стать лейтенантом на этом участке». Но после очередного прорыва во всем обвинили меня, и плакало мое звание. Кровью и потом я снова почти добрался до повышения, но тут присылают Вершинина. Самсон замолчал. Я тоже ничего не говорил. Твердохлебов еще раз посмотрел, что патруль никуда не ушел, почесал щетину и продолжил разговор по душам. «Самсон из аристократов. Старых». Их рот обеднел и не столь многочисленный, поэтому он сам добровольно отправился на стену. Служит почти 17 лет. За это время уже должен быть капитаном, но жизнь пару раз свернула не туда. И вот уже в свои 34 года обычный сержант. Где он только не был, служил почти по всей сибирской зоне. И вот наш участок показывает самые быстрые темпы движения стены. Долго выбивал себе перевод и оказался тут. Ожидал премии от движения стены. Вот только произошли один за одним прорывы и плакали денежки. А потом Верка, который носил так, что не вздохнуть, ни пёрнуть. Он уже урезал оклад сержанту. Людей его гробит, отправляя раньше всех и специально на самые опасные вылазки. У Самсона заболел отец. Сестра должна выйти замуж. Деньги в семье очень нужны. Вот Твердохлебов и зарабатывает, как может, не наглеет. Дай бог, раз в неделю, может, два за стену ходит. Отряд не обдирает. Просился с переводом, но Вершинин ставит палки в колеса. «Молодец, Борис!» — вдруг сказал он. «Я тут как в болото попал. Завяз совсем и закрутился. А ты взял и Вершинина раком поставил». Он сейчас из кожи вон лезть будет, чтобы жопу свою прикрыть. Военный совет и суд — это тебе не бумажки писать липовые. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе с ним. «Благодарю», — ответил я искренне. Наш разговор по душам прервался, потому что военные свалили, и мы побежали. Перемещались по неосвещенным участкам, пока не добрались до заставы. По дороге сержант фонариком послал сигнал вертухаем, что это свои. Спустились в укрепление. Того военного, который был в прошлый раз, на месте не оказалось. Коля, кажется, народу много. Часть военная, а другие... Это и есть вольные? Я двинулся к ним, как меня схватил за плечо сержант. «Ты куда? Здесь собрался разговаривать. Тут ушей, как блох на собаке!» Я остановился. Думал, что тут будет стоять шум и гам, но царила тотальная тишина. Все сосредоточенно смотрели на стену и ждали своего момента. И вот монолит двинулся. По очереди побежали военные, а потом вольные. Только в самом конце мы с сержантом. Туннель, и вот я снова за стеной. Огляделся, спины мужчин и женщин удалялись от нас. «Так, Боря!» «Вон того рыжебородого, видишь? Тебе нужен их отряд. Они самые адекватные. Дуй за ними, у тебя три часа, и потом встречаемся здесь». «А вы?» — вопросительно поднял брови. «Я поохочусь, а то, когда офицеры приедут, никаких вылазок не будет. Догони их, поговори, и потом возвращайся сюда, жди меня. И чтоб никуда!» Сержант остановился. «Боря!» «Прошу тебя, никуда не уходи! Не создавай проблем на пустом месте! Жди меня! Десять процентов с того, что я поймаю, ты получишь!» Я кивнул ему и ускорился. «Быстро бегают», — подумал я про себя, пока пытался нагнать того мужика. Еще чуть-чуть, и вот я схватил его за плечо. «Постой минуту! Поговорить нужно!» — запыхавшимся голосом сказал мужику. «Чего?» Он остановился. «Тебе чего, малец? Маму потерял? Вали и стой у стены, суши промокшие штанишки!» Оскалился рыжебородый. «Десять рублей плачу тебе за то, что ты со мной поговоришь. Я оставил часть денег Зубарева у себя как раз на такой случай». «Да засуни их себе!» Дернулся на меня мужик. «Альберт, хватит тупить! Ноги в руки и погнали! Времени мало!» Крикнула женщина, и только сейчас я понял, что это не парень. Мужик сорвался за отрядом. Я посмотрел на то, как они убегают, и на стену. А какие у меня варианты? Я же не просто так сюда пришел. Ну, значит, прогуляюсь чуть дальше, чем планировал. И я побежал за отрядом.